Я также опустилась на колени возле нее, стараясь успокоить, но она как будто не слышала и не понимала меня. Донна Марион сделала паузу и продолжала. Не находя нигде помощи, она направилась прямо к Дону Петру. В доме царило необычайное оживление. Ее попросили подождать, вдруг к ней подошел какой-то офицер. Я арестовал ее от имени губернатора, от вашего имени, как она полагала. Последнюю фразу Донна Марион добавила, едва слышно, потупив глаза. Потом она снова подняла их на меня и сказала, простите ее, Дон Хаим, простите. Она не ведала, что творила. При том же этот человек обладал красноречием и ловкостью настоящего искусителя. Простите ее и не забывайте, что она пришла к нему ради, ради своего отца. Трудно было не сдаться, слыша этот умоляющий голос. Многое ради него простилась покойница. «Я прощаю», — промолвил я после минутного колебания. «Благодарю вас», — тихо сказала Донна Марион. Рассказав все это, забыла опять впала в молчание, вперед в стену свои остекленевшие глаза. Наконец она очнулась, и рассказала мне все, что было, назначив меня посредником между вами. Донна Марион опустила глаза и опять смолкла. Ну, что же вы думаете теперь, когда вам все уже известно? Тихо спросил я. Во многом? «Вы были неправы», — отвечала она, глядя мне прямо в лицо. «Нельзя заставить полюбить тебя силою, и ни одна женщина не будет любить, если к ней пристанут с ножом к горлу». Но и она также была несправедлива к вам. Я старалась ободрить ее. Я добилась разрешения остаться при ней. Я рассчитывала, что, может быть, как-нибудь представится благоприятный случай к бегству. Я заставила Изабеллу надеть мой костюм. Причесала ей волосы, как у меня. Мы стали выжидать. Однако дни проходили за днями, а благоприятного случая все не было. Нас так бдительно стерегли, что всякая попытка к бегству была невозможна. На десятый день дверь в нашу камеру отворилась и вошел палач. Помнится, мы обе на минуту лишились чувств, не зная, что значит его визит. А мистер Якоб улыбаясь, сказал... Кажется, мое посещение не доставило вам большого удовольствия. Видишь, как вы побледнели. Но я всегда стараюсь быть приятным, чем могу. Его шутки были несносны. И я просил его сказать нам сразу же, зачем он пришел. Достопочтеннейший отец-инквизитор желает поговорить с графиней. ей придется отправиться к нему. Поэтому приготовьтесь, я зайду через четверть часа. Я-то хорошо знаю вас обеих, прибавил он, глядя на меня. Но его преподобие за последнее время стало плохо видеть, и для него не будет между вами особой разницы. Устраивайтесь между собой, как хотите, но не забудьте потом, что я старался сделать для вас все, что мог. Его последние слова дали нам слабую надежду, хотя мы и не понимали, почему Дон Педро не сумеет различить нас. Но не такой человек этот Якоб, чтобы оказывать услуги без уважительных причин. Он просто боялся, что в один прекрасный день я вернусь, мрачно заметил я. А Донна Марион продолжала. И так я решила взять на себя роль Изабеллы. Она воспротивилась и настаивала на том, что будет говорить с ним сама. Я боялась, что мне не удастся уговорить ее, вспомнив, однако, о пытках, о всем, что может сделать человек ослепленной страстью, я опять стала ее уговаривать. На этот раз она уступила. Душа ее была надломлена. Потом она сделалась удивительно спокойной и покорной. Через минуту, однако, ее страстность снова прорвалась наружу, как человек смертельно измученный. Она бросилась в кресло и заговорила, «Я потеряла право решать мою судьбу». Может быть, даже лучше, если я не услышу его. Он мог заставить усомниться в существовании Божией, Теперь я верю, что он отец всякой лжи. Скажи ему, прибавила она с внезапной энергией, что я ненавижу его, как самого дьявола. Вдруг дверь отворилась, и опять появился мистер Якуб, спрашивая, готовы ли мы. Изабелла вздрогнула и толкнула меня вперед. тем Марион». Иди, пока я не переменила решение. Я поцеловала ее и вышла. Мой голос бывает иногда очень похож на ее. Когда мы были помоложе, мы забавлялись тем, что обманывали всех этим сходством и умели копировать одна другую. За дверью ждали два человека, которым и передал меня мастер Якоб. «Вот графиня», — сказал он, — «меня привели в небольшую комнату. Здесь, на кушетке, лежал Дон Петро. Если бы мне не сказали, к кому меня привели, я бы не узнала его. При звуке моих шагов с кушетки поднялся старик. Ввалившимися щеками Глаза его, о, боже, боже Когда он поднял голову Я увидела пустые ямы Зарубцевавшиеся под болезненно сведенными бровями Я готова была даже пожалеть его Страшно Страшно было ваше мщение Было бы милосерднее Убить его. Это было бы лучше для вас обоих. Неужели вы думаете, что я не понимал этого? Но я обещал пощадить его жизнь на том условии, что он подпишет приказ об освобождении Вандер и других арестованных и, помню слова моей жены, обвинявшей меня в вероломстве, которые до сего времени стоят у меня в ушах. Я не решился нарушить данное обещание. А это было глупо с моей стороны. Глупо. Я потом очень раскаивался в этом, но было уже поздно. «О, не говорите этого, не говорите!» — воскликнула моя собеседница. Данное слово — святое дело, даже в том случае, если оно приносит горе. «Я не говорю о себе, а что, если это принесло смерть другим?» «Не говорить так», — промолвила Донна Марион, умоляюще. «Это страшный, страшный вопрос. Но Господь, конечно, может спасти, если на то будет его воля и без помощи преступления». Это было для меня неубедительно, Я молчал. А если не будет на то его воли, что можем сделать мы? Продолжала она мягко. Я знаю, что трудно всегда сохранять веру, но должна быть Всевышняя воля, которая управляет нашими страстями, нашими слабостями, нашей силой. Иначе как могли бы мы мириться с жизнью? Последние слова она промолвила с глубокой грустью и так тихо, что их трудно было отличить от вздоха. Она говорила, чтобы меня утешить, а между тем кончилась сама безнадежной какой-то нотой. Я не отвечал, не зная, что ей на это сказать. Ну и вот при звуке моих шагов начала она опять дон Педро Встал и сказал, «Я не могу пойти вам навстречу графине, ибо теперь я ничего не вижу. Подойдите сюда. Садитесь. Нам нужно поговорить». С этими словами он пододвинул кресло к своей кушетке. «Теперь оставьте нас вдвоем», — повелительно сказал он всем остальным. Потом он начал говорить. «О, ради Бога, избавьте меня от необходимости повторять здесь его слова. Я не могла бы воспроизвести его красноречие. Так должно быть говорил дьявол первой жене. Он чрезвычайно ловко мешал вас с грязью, объясняя каждое ваше действие каким-нибудь гнусным мотивом, унижая вас тем, где вы были велики, делая правду ложью, честность преступлением. День-ночь. Поистине, вы должны простить Изабеллу. Она была глубоко обманута. Однако вы не были обмануты Донна Марион. «Я, Дон Хаим», — сказала она таким тоном, как будто я изрек ей какую-нибудь нелепость. «Да разве я могла бы поверить этому после того, что вы для меня сделали? Но вы должны простить Изабеллу за то, что у нее не было такой веры в вас, какую она должна бы иметь». «Да». Дон Эдро умел говорить. Когда он говорил, не замечалось даже отсутствие его глаз. Когда он говорил о любви, которая все побеждает, которая может избрать даже слепого, он был великолепен. Я и до сего времени не могу решить, был ли передо мной дьявол, который привык пользоваться любовью для достижения своих целей, или человек, который, как большая часть нас, любит и страдает. Когда он убедился, что обман уже не действует, он открыл мне правду на чистоту. «Что значит любовь?» — говорил он, если ради любимого человека не решится даже на преступление. Он так говорил, будто Изабелла оказывала ему поощрение, но я знаю, что это неправда. Ее улыбка всегда была так мила, что люди стремились к ней, как бабочки на огонь. Так как он упорно твердил о силе своей любви, то я спросила его, если ваша любовь так велика, твоими ее отпустите меня к мужу, верните меня к исполнению моих обязанностей. Эти слова произвели страшное действие. В одну минуту он весь переменился. Все человеческое исчезло в нем, и остался один дьявол. Он ответил мне со сдавленным смехом, А теперь я понимаю. Лицо, которое вам когда-то нравилось, теперь изуродовано и обезображено. Вот это по-женски!» И он опять засмеялся. И от этого страшного смеха меня охватила дрожь. Потом произошло что-то ужасное. Он не угрожал прямо, но каждое его слово было скрытой угрозой. Каждое слово. Перед моими глазами вставали пытки со всеми их ужасами и мучениями. Я вытащила из волос бриллиантовую шпильку наподобие тонкого острова кинжала, которую всегда носила. И убила его. Донна Марион смотрела куда-то в сторону. На ее как бы окаменевшем лице появилось какое-то странное выражение. Тело ее дрожало от конвульсивной судороги. Было ли это хорошо, «Или дурно? Послужило ли это добру или злу?» «Я не знаю», — продолжала она монотонным голосом. «Как бы то ни было, дело сделано, и я буду отвечать за него. Может быть, Изабелла сделала бы то же самое, но, слава Богу, ей не пришлось так поступить». «А себе-то вы...» Когда-нибудь думали, Донна Марион, спросил я, глубоко взволнованный. Ну, зачем мне думать о себе? Я одинока и никому не нужна. Я женщина и не могу преодолеть в себе чувство ужаса, когда вспоминаю об этом. Но я рада, что мне удалось удержать ее от унижения или от преступления. Ее, которые были муж, отец. Ну, а чем я рисковал? Моей жизни. Мы боимся смерти, но почему? Тут всего один мучительный момент. А жизнь так длинна. Не могу не согласиться с вами, ибо, увы, я нередко сам предавался таким мыслям. Но откуда у вас такой молодой и прекрасный, столь печальная философия? Не могу вам сказать. Мысли приходят как-то сами собой. Если в полдень к вашему окну подлетит ворон, разве вы можете сказать, откуда он летел сюда утром? Жизнь многому научает. Кто виноват, что для одних она складывается радостно, для других печально? Я молчал. Что можно было сказать на это? Донна Марион вернулась к рассказу. Дон Педро опрокинулся на кушетку и лежал неподвижно. Я ударила точно в сердце. На его лице было выражение, которого я никогда не забуду. Страсть, удивление, упрек. Все это смешалось в одно выражение молчаливого, но страшного обвинения.